Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Уильям Шекспир Сонеты Сонет пятый Те самые часы, чьей силой властной Краса весны так дивно расцвела, Как злой тиран разрушат вид прекрасный И уничтожат все свои дела. Не хочет время ждать, от рада лето, Глядишь, сменилась скучную зимой, Замерзла жизнь, нет ни листа, ни цвета, И спит краса под снежной пеленой. Да, если б сок цветов мы в плен не брали, Чтоб сохранить следы весны в стекле. С красой бы, все дела ее пропали, Была бы она забыта на земле. Сок извлечен, пришел конец утрате. Хоть нет цветов, есть жизнь в их аромате. Сонет шестой. Спеши сберечь для нас цветник благоуханный, Пока суровая зима не подошла. Наполни сладостью сосуд тобой избранный, Пока в себе самой краса не умерла. Ведь ты ростовщиком того не называешь, Кому должник свой долг от сердца отдает. Другого лишь себя ты миру оставляешь, А за добавочных — добавочный почет. И счастье личное ты в десять раз умножишь, Коль вместо одного создашь десятерых. От смерти понести, какой ущерб ты можешь, Продолжив бытие в наследниках своих. Так не упрямся же, с твоею ли красою Червям лишь кормом стать под сенью гробовую. Сонет восемнадцатый Я с летним днем сравнить тебя готов. Но он не столь безоблачен и кроток, Холодный ветер не щадит цветов, И жизни летней слишком срок короток. То солнце нас палящим зноем жжет, То лик его скрывается за тучей, Прекрасное, как чудный сон пройдет, Коль повелит природа или случай, Но никогда не может умереть Твоей красы пленительное лето, Не может смерть твои черты стереть Из памяти забывчивого света. Покуда кровь кипит в людских сердцах, Ты не умрешь в моих живых стихах. Сонет двадцать седьмой Я в мирном сне ищу успокоенья, от будничных забот и суеты напрасно все не спит воображение спокойно тело бодрствуют мечты они к тебе стремятся друг далекой широкую и властную волной заслал мне взор полночи мрак глубокой как взор слепого черной пеленой но я не слеп Передо мной витает твой милый образ, освещая ночь. Он, как звезда, во тьме ее блистает, с ее лица морщины гонит прочь. И вот днем тело отдыха не знает, а ночью мысли к другу улетают. Сонет тридцатый Когда наедине я мыслью пробегаю, Тяжелый длинный ряд пережитых потерь, О скольких близких мне я тяжело вздыхаю, О скольких радостях несбыточных теперь. И плачу я о тех, кто в холоде могилы Нашел себе покой от жизненных скорбей, И снова предо мной исполненные силы Встают знакомые мне образы людей И снова предо мной мои воспоминания И бесконечный ряд пережитых невзгод И слезы прошлые, и прошлые страдания Я с вами вновь свожу наш позабытый счет. И если в этот миг тебя я вспоминаю, Забыто прошлое, я слезы оттираю Сонет тридцать второй. Когда в блаженный час от жизни отойду, И ты переживешь меня, и невзначай, Прочтешь мои стихи, что в рифму я кладу, Ты неумелости стиха не замечай. С годами уровень людских умов растет, Писания лучшие в законный срок придут, Но ты, любимый стих, Ведь в нем любовь живет, Любовью, думаю, меня не превзойдут, И в благосклонности к нему Скажи скорей, что если б я твой друг, Я был еще в живых И дожил до иных намного лучших дней, То стал бы я писать не хуже всех других? Когда б не умер я твой друг, Я лучше б стал Они стихом берут, а я любовью взял. Сонет тридцать У музы ли моей не хватит для стихов Предмета, если ты даруешь им дыханье, Настолько чудное, что для простых листов бумаги Тягостно такое содержание. О, благодарна будь себе, себе одной, Когда в моих стихах ты что-нибудь отметишь, И кто настолько нем, чтобы не петь со мной, Когда сама, как мысль высокая, ты светишь? Десятой музой будь, будь выше в десять раз Тех старых девяти, знакомых всем поэтам, И песни чудные внуши им в добрый час Чтобы не старились те песни в мире этом, Пусть с музой слабую стяжал успех и я. Здесь труд созданья мой, А слава вся твоя. Сонет сорок третий Закрыв глаза мои, мир лучший вижу я. Я целый день людей лишь чуждых мне встречаю. Во снеже дивном сне, гляжу я на тебя И взор мой пламенный в мрак ночи устремляю. вот ты, чьей тенью тьма ночей озарена, Чья тень невидящим очам блестит при этом, Какой счастливый блеск придала бы она Сиянью дня своим могучим светом. О, как бы восхитил меня твой яркий свет, Когда бы на тебя взглянул я в день веселый, Коль и во тьме ночей твой легкий силуэт Рисуется слепым очам сквозь сон тяжелый. Мрачнее ночи день, пока ты не со мной, И ночь светлее дня.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 Не пережить моих прославленных стихов, И имя в них твое надежней сохранится, Чем на дрянной плите игралище веков. Когда война столпы и арки вдруг не зложит, А памятники в прах рассыплются в борьбе, Ни Марса меч, ни пыл войны не уничтожат свидетельство, мой друг, живого о тебе. И вопреки вражде и демону сомнений, ты выступишь вперед, и похвала всегда сумеет место дать тебе средь поколений, какие будут жить до страшного суда. Итак... Пока мест сам на суд ты не предстанешь, В стихах ты и в глазах Век жить не перестанешь. Сонет 61. Твоей ли волею тяжелые ресницы Я не могу сомкнуть во мгле ночей? тыль прерываешь сон, послав мне вереницы, Похожих на тебя пленительных теней. И твой ли дух ко мне летит В ночи безмолвной, Сгорая ревностью, не знающую сна, Что бред подслушать мой Измены скрытой полной? О нет, твоя любовь на это не властна. Моя, моя любовь лишила сновидений Усталые глаза, Умчала мой покой. Могучая она, как благодатный гений, Как зоркий сторож твой везде всегда со мной. Твой мир она хранит, а ты по воле рока. Так близко ты к другим, так от меня далеко. Сонет шестьдесят Владеет мной порок самовлюбления. Мой дух и плоть равно повинны в нем, И нет тому пороку исцеления. Так в сердце вкоренился он моём, Мне кажется, что нет лица чудесней, И что никто так дивно не сложен, Что в мире всех я лучше и прелестней. Вот до чего я сам в себя влюблен. Когда же в зеркале увижу я случайно Себя изношенным под бременем годов, Пойму тогда, в чем этой страсти тайна, Что не ко мне относится любовь, Что не себя во мне, тебя я восхваляю, Красой твоей весны мой возраст украшаю. Сонет 66. Саву я смерть, окой моих скорбей. Я вижу, что бедняк всем чужд, назначен не к радости, а к горю среди людей. Долг верности чистейший в них утрачен. Честь ложно и постыдно воздана. Достоинство Унижено обидно, и чистота души развращена. Хромая власть сковала дух постыдно, Заставила искусство замолчать. Невежда, как ученый, правит знанием, И глупостью все скромность стали звать. Добро в плену у зла, таким сознанием измученный оставил землю пья когда б не здесь была любовь моя третий во мне ты видишь друг то время года когда рвет ветер желтый лист ветвей когда уныло стонет непогода Где прежде пел так сладко соловей. Во мне, мой друг, ты видишь свет прощальный На западе погаснувшего дня. Тот свет предвестник полночи печальный, Угрюмой смерти близкая родня. Во мне огня ты видишь угасанья. Он умереть не хочет под золой, Но вырваться смешны его старания. Его задушит пепло мертвый слой. Во мне ты это видишь, и разлуку предчувствуешь, И крепче жмешь мне руку. Сонет семьдесят Когда я звал тебя один, тогда звучали Одни мои стихи чудесно дорогой. Но муза в недуге моя полна печали, Теперь принуждена здесь место дать другой. Для песен в честь тебя, о, друг мой, я согласен, Должно бы взять перо победное в борьбе. Ты полон нежных чар, пленителен, прекрасен, Поэт твой лишь крадет все, что дает тебе. О, в добродетель друг тебя он наряжает, Но слово то он взял из добрых твоих дел. И красоту со щек твоих же похищает. Всем обладаешь ты, что он в стихах воспел. О, друг мой, не нужна ему твоя уплата. Все, что тебе он дал, все от тебя же взято. Сонет девяносто Какой студеный хмурую зимою Такой завесой непроглядной тьмы Я окружён был в дни, когда с тобою Разлучены, друг нежной, были мы. Пора тем стояла золотая, сменяя лето осень плод несла, Обильный плод, что от красавца мая Она весной веселой зачела. Но сиротливой жалкой нищетою Казалось мне, вся эта благодать, Всю жизнь, всю радость ты унес с собою, И даже птицы громко щебетать Не смели в рощах, и печальным пеньем Листву пугали стужи приближением. Сонет девяносто Весна цвела, Был от тебя вдали я, апрель нарядный красками сверкал во всё вливалась юность и стихия и сам сатурн смеялся и плясал но песни птиц цветов благоухания краса лугов все было чуждо мне я сладкого не ощущал желания сорвать цветок воспеть хвалу весне я презирал красу лилеи бледной Румяных роз я не ласкал, любя. Вся прелесть их я знал, Лишь список бедный С их образца единого — тебя. Казалось мне, что в круг зима Мечтами с тобою весь Я лишь шутил с цветами. Сонет сто первый О, муза, не ленись, и так виновна ты, чуждаясь истины, красою облеченной. Любовь одна живит твои мечты и вещи слова у песни окрыленной. Напрасно скажешь ты началом неземным, на что созвучий строй, пленительные сказки, на что резец и кисть красотам вековым. Суровой истине не ненужны блеск и краски. И другу моему ничто твоя хвала, Но бессмерть его певучим величаньем, Чтоб в будущих веках воспетого чела Не смел коснуться рок жестоким увяданьем. Но как нам сохранить бесценные черты? В зорницах истинной и звучной красоты. Сонет сто Когда я занят древних хроник чтением И нахожу хвалу красавец там, и старый стих читаю с восхвалением Красы умерших рыцарей и дам, Я вижу, как тогда хвалить умели, Красу рук, ног и все лица черты. И мнится мне, достойно бы воспели, А не красу, какой владеешь ты. Так о тебе, пророчествуя сладко, Поэзия красу превознесла. Но гимны те — лишь слабая догадка. Ты выше все ж, чем древних вся хвала. Когда умели петь, тебя не знали. Пришел твой век, и песни слабо стали. Сонет 107. Не собственный мой страх, не дух, что мир тревожит, мир, замечтавшийся о будущности дел, любви моей года определить не может, хотя бы даже ей готовился предел. Смертельный месяц мой прошел свое затмение И прорицатели смеются над собой. Сомнение теперь сменило. Уверенье оливковая ветвь приносит мир благой, Благодаря рассе, не спавшей в это время. Свежей моя любовь, и смерть мне не страшна. Я буду жить на зло в стихе, тогда как племя, Глупцов беспомощных Похитить смерть должна. И вечный мавзолей В стихах тобой внушенных Переживет металл тиранов погребенных. Сонет сто С тех пор, как я тебя покинул, не гляжу, Я более на мир телесными очами. Мой взор в душе моей, Он, правивший шагами, Теперь почти потух, И я во тьме брожу. Не может вызвать глаз В уме изображение Того, что видит он, Ни птица, ни цветок, Не оставляет в нем Хотя б на краткий срок, Как мимолетный сон Живого впечатления. Чтоб не увидел я Вершины снежных гор, ворону голубя красу или уродство день ночи даже то в чем нет ни капли сходства с тобой к твоим чертам мой приурочит взор сочувствием к тебе полна нелицемерным так верность делает мой зоркий глаз неверным Сунет 116. Ничто не может помешать слиянию двух родных душ, любовь не есть любовь, коль поддается чуждому влиянию, коль от разлуки остывает кровь. Всей жизни цель любовь повсюду с нами, Ее не сломят бури никогда. Она во тьме над утлыми судами горит, как путеводная звезда. Бегут года, а с ними исчезает И свежесть силы, красота лица, Одна любовь крушенья избегает, Не изменяя людям до конца. Коль мой пример того не подтверждает, То на земле никто любви не знает. Сонет сто Что ты жесток был, ныне мне отрадно. Хоть в ту пору обида и печаль Терзали грешный дух мой беспощадно, Ведь нервы у меня не медь, ни сталь. И если б ты мое познал презренье, Как я твое, то ты бы зведал ад. Но я, тиран, забыл бы про тот яд, Который влил ты мне в те дни мученья. О, вспомнив лишь ту горестную ночь! Вся глубь души моей из сострадания Влила б тебе, как ты мне, чтоб помочь, Бальзам любви и соболезнования. Но грех твой ныне в радость обращен, И я тобой, а мною ты прощен. Сунет 122-й Твой дар, врученный мне, твое изображение, произвело во мне такое впечатление, что светлый навсегда останется он там, на удивление всем и будущим векам. Пока природой ум и сердце позволения не будут лишены хотя б существовать, они не отдадут тебя волнам забвенья, и восхвалять тебя все будут продолжать» но мог ли б долго так портрет существовать тому не нужен он кто сердце оценяет вот почему его решаюсь я отдать вверяйся тому что в сердце обитает помощник же в делах где надобно любить лишь может дать намек что я могу забыть Сонет сто тридцатый. Глаза ее сравнить с небесною звездою, И пурпур нежных уст с кораллом не дерзну. Со снегом грудь ее не спорит белизною, И с золотом сравнить нельзя кудрей волну. Пред розой пышную роскошного востока Бледнеет цвет ее пленительных ланит. Эфимиама смол Аравии далекой, Амбросия ее дыханья не затмит. Я лепету ее восторженно внимаю, Хоть песни соловья мне кажутся милей, И с поступью богинь никак я не смешаю Тяжелой поступи красавицы моей. И все же для меня она сто крат милее Всех тех, кого сравнить. Возможно, было б с нею. Цунет 132. Люблю твои глаза и грустный их привет. Узнав, что ты меня казнишь пренебрежением, Они в знак траура оделись в черный цвет И на печаль мою взирают с сожалением. Востока бледного не красит так заря, Так небо мирного не красит веспер ясный, Один в вечерний час над западом горя, Как эти грустные глаза твой лик прекрасный. Так пусть в твоей груди, беря пример сочей, И сердце гордое исполнится печалью. Печаль тебе к лицу, все в красоте твоей, Прелестный быть должно под траурной вуалью. Я черный звать готов богиню красоты, Уродливыми всех, кто создан не как ты. Цунет 139 О, не тревожь меня напрасными мольбами, Прошедших слез моих тебе не искупить. Доканчивай не взглядами словами И силою сражай, к чему тебе хитрить. Скажи, что уж давно не мил тебе я боле, Но на других при мне так нежно не гляди. Нет, не лукавь со мной, твоей я отдал воле, Свою судьбу я слаб. Скорее, не щади, я все тебе прощу, И даже точно зная, как трепет на твой взгляд Ловил я каждый миг, ты от него заботливо спасая, Все им жестокое лелеяло других». Но только не томи тяжелым ожиданием И разом убивай меня моим страданием. Сунет 147. Моя любовь как лихорадка льнет К тому, чем страстно кормится страдание, Питается тем, от отчего растет Изменчиво больной порыв желания. Мой разум, врач любви моей, взбешен, Тем, что его рецептом не внимают. Оставлен им я доказал закон, Что страсть, как смерть, лекарство исключает. Я вне надежд, мой разум позабыт, Покой меня навеки оставляет, И мысли речь безумием горит, Безумно ложь, как правду, утверждает. Клянусь, что ты прекрасна и светла, А ты как ад черна, как ночь смугла. Сонет 154 Малютка бог любви однажды факел свой На травку положив, забылся сном беспечно. Тем временем к нему подкрался резвый рой, Нимф давших клятву. Девственности вечной. И мигом факел тот, В сердцах будивший пыл, Похитили они во имя обещаний. Так наш уснувший бог Восторженных желаний Рукою девственниц обезоружен был. Тот факел бросили они В родник холодный, И от огня любви он тотчас теплым стал. Людских страданий всех целитель, Превосходный, но я в нем страсти раб, Купался и узнал, что правда пыл любви И воду согревает, вода же в свой черед Любви не охлаждает.